Глава пятая Утро началось куда раньше, чем хотелось Маргарите. Казалось бы, только секунду назад она закрыла глаза, и вот ужасный грохот заставил ее подскочить с кровати. С она споткнулась, запутавшись в тапочках, и вновь рухнула на мягкую перину. Выругавшись, Рита наплевала на собственный внешний вид и босиком выбежала из комнаты. «Что тут у вас происходит?» Марк домой собрался объявил ржущий Глеб, прислонившись к стеночке. «Через шкаф!» Скептически полюбопытствовала Маргарита, наблюдая за попытками парня выпутаться из подвороха одежды и вешалок, которые на него свалились. «Ну...» — замялся Глеб. «Мы немножко перепутали». «Немножко?» — акцентировала Рита и добавила. «У нас не Нарния, сожалею». Почему-то его невозмутимость вызывала у нее раздражение. «У вас тут гораздо интереснее». Подмигнул ей Левицкий, не обращая внимания на барахтанье друга. «У вас тут белочки и нимфы лесные». «Ага, и алкоголь», — хмыкнула девушка. «Антон, где?» «Да сиди ты тихо, сейчас помогу!» Обратилась она к Марку, разбирая вешалки. Как только она начала помогать, Глеб отлепился от полюбившейся вертикали. «А Антон в комнате, они спят», — невинно сообщил он рывком, поднимая приятеля с пола. «Они?» «Ага, прекрасное трио. Антон, Андрей и Тим. Дремлют, как ангелочки». Умилился Глеб, становясь точкой опоры для друга. Маргарита невольно хихикнула и подумала, что нужно обязательно сохранить компромат на брата. «А вы домой собрались? Хорошей дороги!» Гостеприимно благословила уже намазолившего глаза парня она. «Я сейчас Марка до такси провожу и вернусь. Мне утром с твоим братом переговорить надо, так что ночую у вас». Нагло заявил Глеб и велел. Дверь за мной не закрывай». И сам не в особо устойчивом положении поволок друга на улицу. Маргарита пробормотала ему вслед что-то нелицеприятное и, крадучись, устремилась к комнате брата. Свет из коридора открыл следующую картину. На широком диване Антона расположились трое в позах, которым позавидует любая Камасутра. Тим зачем-то приобнял Антона и подгреб его к себе, как любимого плюшевого мишку. Брат, в свою очередь, закинул ногу на друга, а тот почему-то сосал во сне палец. «Да уж, прав, Глеб, ангелочки. Интересно, а он куда приткнется? В ноги? Так, теперь надо быстро за телефоном, чтобы успеть запечатлеть эту картину». Маргарите повезло. Только она успела сделать несколько снимков, как появился еще один гость. «Как нехорошо», — цокнул Глеб прямо за ее спиной. Он подкрался совсем тихо и неожиданно девушка даже не слышала как он открыл дверь поэтому когда над ухом раздался жаркий шепот подпрыгнула и случайно попала ему макушкой по подбородку да еще заехала локтем ну ты катастрофа пробурчал глеб согнувшись в три погибели рита случайно умудрилась попасть прямо в солнечное сплетение а ты псих недовольно уставилась на него хозяйка квартиры какого черта ты так подкрадываешься и пугаешь она меня еще и обвиняет «Нет бы пожалеть, извиниться», — Сокрушенно покачала головой эта жертва ночных блужданий. «Извини, что ты меня напугал», — Четко проговаривая каждое слово, процедила Рита, невольно повышая голос. В следующий момент ее рот был зажат крепкой мужской рукой, а саму девушку оттащили от двери. Возмущенная она, наплевав на гигиену, решительно прикусила его ладонь. «Ты что творишь?» Возмутилась Марго, получившая, наконец, свободу. «Это ты что творишь?» Не остался в долгу Глеб. «Покалечить меня хочешь еще и этих разбудить? Я их с трудом уложил». «Вот и ты топай к ним укладываться, и я спать пойду. Удачи!» И она попыталась сбежать с поля боя, но была вновь перехвачена. «Чего еще? «Да ничего особенного, в принципе», — невозмутимо ответил Левицкий, игнорируя возмущенный взгляд. «Что ты завтра делаешь?» Его вопрос поверг ее в шок. Она пыталась построить логическую цепочку в надежде понять ход его мыслей, но без толку. То ли он с этим диким зверем не дружил, то ли Рита свои способности растеряла, логика не находилась. Отсыпаться буду после ваших песнопений, процедила она, вспоминая, как засыпая краем сознания, слышала радостно исполняемое что-то про неангелов. Да уж, милейшими существами с крылышками этих пьяных чудовищ точно не назвать. «Отлично, потом мы идем в кино». Обезоруживающе улыбнулся парень, зачем-то заправляя прядь волос из за ухо. «Идите, вам что, мое разрешение требуется?» отступила от него на шаг Маргарита. «Отлично, значит, ты согласна? На какой фильм хочешь?» Сразу взял бы за рога Глеб. «Я при чем? пожала плечами Рита. «Куда хотите, туда и идите!» «Ты, кажется, не поняла», — с напором произнес он. «В кино мы идем с тобой». Он что, ее в кино зовет? После того, как она налетела на него на лестнице, испугала Белочкой, чуть не покалечила? Точно, псих, бежать и бежать как можно дальше от него. Хотя, может, поэтому и зовет? Что ж, по какому-то наитию Маргарита приблизилась к нему и тихим, проникновенным шепотом уточнила. «В кино? С тобой?» Увидев кивок, продолжила с восторженными интонациями. «На последний ряд? Там ты, конечно, меня поцелуешь, затем ресторанчик и к тебе?» Завороженный ее голосом и изрядно пьяный Глеб подался вперед. «А утром я проснусь в твоей постели, влюбленная в тебя, как тысяча кошек, и буду думать только о тебе, днем и ночью, ночью и днем, сутки напролет, только о тебе». Глаза блестели, воодушевление в ее голосе все нарастало. Парень ненароком приблизился на расстоянии нескольких сантиметров и положил руку на талию, практически ее обнимая. Через тонкую ткань ночной сорочки Марго отчетливо чувствовала тепло его ладони. Но произнести следующее предложение ей не составило никакого труда. Так вот, не будет этого. В голосе прорезалось что-то от полковника, отчитывающего нерадивый состав, затем последовал резкий приказ «Руки!». Каким-то странным рисковатым движением Глеб мгновенно одернул свои конечности, секунды три он недоуменно хлопал глазами, затем глупо спросил «А что так?». Маргарита задумчивым взглядом смерила его с ног до головы и вынесла вердикт. «Не вдохновляет!» и направилась в сторону своей комнаты но была остановлена жалобным. «Рид?» «Что еще? «Можно я в твоей комнате переночую, а то эти дебилы так храпят?» — пожаловался он. «На балконе поспишь, либо на коврике в коридоре?» Безжалостно отозвалась девушка, но все же принесла постельные принадлежности и отправила это недоразумение на лоджию. В свою комнату такого допускать категорически противопоказано во имя сохранения нервных клеток.